477. Август 6. Правильно делать, что, не прекращая усилий, старайтесь утвердить тишину вокруг, несмотря на упорное противодействие. Упорно но не столько потому, что окружающие упрямы, но потому, что их вдохновляют темные, при этом степеней немалых. Тепличные растения не годятся для суровых условий, потому... Приходится учиться на трудностях и преодолениях сильных противодействий. Ковать броню духа темные помогают.